Ее не было поблизости, когда мак Рис спросил, «Вы выловили его из речки?» Но Джем сумел постоять за своего песика, а когда Нат Флэг сказал, что ноги у Джипа слишком длинные для такой маленькой собаки, Джем резко возразил, что собачьи ноги должны быть достаточно длинными, чтобы доставать до земли. Нат не отличался сообразительностью. Этот довод. Сразил его окончательно. Ноябрь в этот год был скуп на солнечные дни. Холодные ветры продували насквозь густую сеть серебристых ветвей, обнаженной кленовой рощи. В лощине почти все время лежал туман, не и внушающий суеверный страх, но тот, который папа называл пакостной, подавляющей, промозглой, промачивающей пеленой. Инглсайдская детвора была вынуждена проводить большую часть времени, предназначенную для игр, на большом чердаке. Но в саду у них появились чудесные друзья, две куропатки, прилетавшие каждый вечер к одной и той же огромной старой яблоне. И пять из семи великолепных голубых соек были все еще верны своим маленьким приятелям и весело клохтали с угощения. разложенные для них на лужайке. Только они были жадные и себелюбивые и отгоняли всех других птиц. Зима установилась в декабре, и снег шел почти не переставая целых три недели. Поля за иглсайдом были нетронутыми серебристыми просторами. Изгородь и столбики ворот надели высокие белые шапки, окна белели волшебными узорами, и огни Инглсайда расцветали в матовых снежных сумерках, зазывая домой всех странников. Сюзан казалось, что еще никогда в зимние месяцы не было столько новорожденных, сколько в тот год, и, оставляя из вечера в вечер доктору в буфетный его кусок, она с мрачным видом высказывала мнение, что если он выдержит такую нагрузку до весны, это будет истинным чудом. Удрю девятый младенец, как будто еще недостаточно дрю на этом свете. Я полагаю, Сузан, что миссис Дрю будет считать его таким же сокровищем, каким мы считаем нашу Риллу. И любите же вы пошутить, миссис докторша, дорогая. Но и тогда, когда в юго завывала за окнами или гонимые ветром пушистые белые облака, скрывали от глаз холодные декабрьские звезды, дети, сидя в библиотеке или большой кухне, строили планы на следующее лето и мечтали о том, как сделают себе в лощине домик для игр. Ведь что бы ни случилось, в Инглсайде всегда были плающие огни в каминах, уют и покой, убежище от бурь, атмосфера веселья и теплые постели для усталых маленьких созданий. Рождество пришло и прошло, неомраченные в этом году присутствием тети Мэри Мираи, и были следы кролика на снегу, чтобы идти по ним, и необъятные покрытые твердой снежной коркой поля, чтобы мчаться по ним на перегонки собственной тенью, и блестящие холмы, чтобы кататься с них на санках. и новые коньки, чтобы опробовать их на замерзшем пруду в студенном розовом мире зимнего заката. И еще всегда был песик с черными ушками, чтобы бегать с вами, приветствовать вас восторженным тявканьем, когда вы приходите домой, и чтобы спать возле вашей кровати, когда вы спите, и лежать у ваших ног, когда вы учите орфографию. и чтобы сидеть возле вашего стула за обедом и иногда напоминать вам о себе, слегка подталкивая маленькой лапкой. Мамочка милая, не знаю, как я жил, пока у меня не появился джип. Он умеет говорить, мама, правда умеет, глазами, понимаешь? И вдруг трагедия. В один из обычных веселых дней Джип неожиданно сделался немного вялым. Он не хотел есть, несмотря на то, что Сюзан пыталась соблазнить его свиными ребрышками, которые он так любил. На следующий день послали в Лоу-Бридж за ветеринаром. Тот приехал, но лишь покачал головой. Трудно было сказать, что случилось. Возможно, песик съел что-нибудь ядовитое в лесу. Он может поправиться, а может и не поправиться. Джип лежал очень тихо, не обращая внимания ни на кого, кроме Джема. Почти до самой последней минуты он пытался помахать хвостиком, когда Джем гладил его. «Мамочка милая, это будет грешно молиться за Джипа?» «Конечно нет, дорогой. Мы всегда можем молиться за все, что любим. Но я боюсь, Джип очень тяжело болен. Мама, неужели ты думаешь, что Джип умрет?» Джип умер на следующее утро. Впервые в мир Джема вошла смерть. Ни один из нас никогда не может забыть, что пережил, когда видел, как умирает любимое существо, даже если это всего лишь маленький песик. Никто в плачущем Инглсайде не произнес этих слов, даже Сьюзан, которая вытерла очень красный нос и пробормотала. Я никогда прежде не привязывалась ни к одной собаке, и никогда больше не привяжусь. Слишком это больно». Сюзан не знала стихотворения Киплинга о том, как глупо отдавать свое сердце псу, чтобы он терзал его. Примечание. Речь идет о стихотворении «Власть собаки» английского поэта Редьярда Киплинга. «Годы жизни 1865 -18». 1936. Но если бы знала, то, несмотря на свое пренебрежительное отношение к поэзии, подумала бы, что в кои-то веки поэты высказали здравую мысль. Вечером Джему стало особенно тяжело. Мамы и папы не было дома. Уолтер, наплакавшись, уснул, и Джем остался совсем один. Рядом не было даже собаки, с которой можно поговорить. ласковые карие глаза, чтобы и всегда так доверчиво устремлены на него, остекленели. «Дорогой Бог!» — молился Джем. «Пожалуйста, позаботься о моем маленьком песике, который умер сегодня. Ты узнаешь его по черным ушкам. Пусть он не тоскует обо мне». Джем зарылся лицом в покрывало на постели, чтобы подавить рыдания, Когда он погасит свечу, Темная ночь будет смотреть на него в окно, но джипа не будет. Придет холодное зимнее утро, но джипа не будет. День последует за днем и год за годом, но джипа не будет. Джем не мог вынести этого. Нежная рука скользнула к нему, и он оказался в крепких горячих объятиях. «О, в мире еще осталась любовь! Пусть даже Джипа больше нет! Мама, это всегда будет так больно?» «Не всегда». Аня не сказала ему, что он быстро забудет, что в скором времени Джип станет для него лишь дорогим сердцу воспоминанием. «Не всегда, Джем. Когда-нибудь это пройдет, как прошла твоя пораненная рука, хотя сначала тебе было очень больно». Папа сказал, что купит мне другого щенка. Но я ведь могу отказаться, правда? Я не хочу другого, мама. Я не захочу никогда. Я знаю, дорогой.